Неподвижно, с отверстым ртом стоял чертков перед картиною. И, наконец, когда мало-помалу посетители знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбой объявить свои мысли, он пришел в себя, хотел принять равнодушный обыкновенный вид – Хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников вроде следующего, да, конечно, правда, нельзя отнять таланты от художника. Есть кое-что видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до да главного, и вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы. С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской,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 под усилия проступил на его лице. Весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслью. Ему хотелось изобразить падшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души, но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли Ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображения слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв приступить к границе и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкой. Досада его проникла.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 На всем видны его признаки и следы.